Глава 23. Ведение загробного мира и Иеронима Босха. Вечером 31 декабря мы с Эмилем смотрели фейерверки на улице Фьельгаттен. Как и обычно, в канун Нового года я стояла на Стокгольмском холме, глядя на фейерверки и петарды, которые, казалось, с каждым годом становились все мощнее и страшнее. Но теперь рядом стояла Эмиль с бенгальским огнем в руке. Мне хотелось показать ему местные красоты. Воду, циферблат на универмаге и подсвеченные купола на Бласии Хольман. Залп за залпом. В Копенгагене нет высоких холмов. И поезда в метро там ходят без машиниста. Двери открываются автоматически и только на платформе. Как там люди кончают с собой? Может, это и делает их самые счастливой нации на свете? Внезапно я поняла, что скучаю по Ярлу кули который декламировал по телевизору стихотворение «Новогодние часы», по ощущению тепла и защищенности, когда смотришь на фейерверки из окна в окружении взрослых. После двенадцатого удара все стало новым. 1 июля мы с Эмилем планировали переехать в Копенгаген. Я ощущала некое подобие радостного предвкушения. Но в Новый год я вступала с острой болью, которая пронизывала мое тело и двенадцатый удар курантов. С невыносимой болью, накатывающей темными волнами, которые постепенно бледнели и теплели. Боль поднималась из поясницы, из живота и заливала все тело. За день до моего дня рождения, 4 января, я поехала в отделение скорой гинекологической помощи. Боль была такой сильной, что я едва могла дышать. Я лежала, завернувшись сама в себя, как тряпка. В больнице врачи констатировали, что со мной все в порядке, и отправили домой с обезболивающим, которое я поспешно заглотила в надежде на облегчение. Оказалось, что у меня аллергия именно на тот тип морфина, который мне выдали. Я бы предпочла узнать об этом по-другому, но врачебное искусство не отличается точностью и предсказуемостью. Мой день рождения, 13 день после Рождества — Я провела, склонившись над пластиковым бедром от чистящего средства. Меня то и дело рвало. Эмиль время от времени выносил посудину. Рвотные позывы появлялись ритмично и пунктуально, раз в час. Мое сознание было замутнено наркотическими средствами. Я смотрела, как Эмиль ходит между туалетом и спальней, и думала, что он милый, как ярмарочный шатер. Не лучший день рождения в моей жизни. Но и не худший. Операция, так долго маячившая на горизонте, была назначена на середину января. За пару недель до знаменательного события мне велели прийти на предварительный осмотр. Мы с Эмилем познакомились с женщиной-хирургом, которая смерила меня взглядом. «Вы худенькая, миниатюрная девушка», — отметила она бодро. «Все пройдет хорошо». Мне стало не по себе. А что, если бы я была крупной девушкой в теле? Мое телосложение — случайность. С течение обстоятельств. Действительно ли все на свете случалось непредумышленно? Держал ли кто-нибудь руку на рычагах нашего самолета? На вопрос, есть ли у меня ограничения в еде, я покачала головой. Я ем все. Эмиль удивленно уставился на меня. Юханна, ты же не ешь мясо. Это действительно было так. У меня в голове все перепуталось. Что я, кто я? Какая часть меня, это я. Вечером накануне операции я, как велена, лежала на чистых простынях и прокручивала в голове расписание на завтра. Прибыть в больницу в 7, операция в 9, домой после обеда. Я старалась не пугаться, потому что от страха не было никакого проку. Единственное, что я могла сделать, это отдаться в руки науке. Мне не хотелось думать об этом, но я ничего не могла с этим поделать, и представляла свое обнаженное тело под пальцами чужих людей. Нет, я не думаю, что половые органы — это нечто сокровенное. Но все таки обычно они безопасно прикрыты одеждой. Я досконально изучила выданную мне брошюру. Там предупреждали, что после операции может болеть спина, поскольку брюшная полость наполняется воздухом, а тот, в свою очередь, давит на другие органы. Это неудобство я могу пережить. Утро было и спокойным, и суматошным. Как всегда в больницах, я чувствовала себя персонажем в ожидании году. Я задавалась вопросами, что я тут делаю, кого я жду, когда меня отпустят. Странно было находиться среди настоящих пациентов. Я чувствовала себя бодрым статистом с вымытым телом в слишком просторной больничной одежде. Белые носки сползали с икр. Эмиль сидел рядом, положив руку мне на ступню. Мне дали успокаивающее. Я лежала в мягком свете солнца, проникающего через оранжевые шторки. Перед тем, как все исчезло, холодная жгучая жидкость, впрыснутая в руку, быстро достигла сердца, анестезиолог попросил меня подумать о чем нибудь приятном. Под наркозом я грезила о летнем Копенгагене со стилизованной картинке в сине зелёно желтых тонах, как в старой рекламе мороженого «Хансенс Ис». Мы с Эмилием ехали на велосипедах вдоль озера. Когда я очнулась, свет был желтый, как моча. Мне было холодно. «Мне так больно», — пролепетала я по дацке «Очень-очень больно». «Что?» — спросила медсестра, толкавшая каталку с бесформенным куском мяса, которым была я. «Что вы сказали?» Мне хотелось завыть как животное, но не было сил открыть рот. Имели подруга Матильда, белые как полотно, ждали меня в отделении. До меня не сразу дошло, что, возможно, они переживают из-за меня. А может, они говорили совсем о другом? Может, меня вкатили в разгар беседы о концлагерях? Позднее, когда медсестра отправила Эмиля и Матильду в Освояси, несмотря на мои протесты, мне вспомнилось, как врачи, глазом не моргнув, сообщила, что меня отпустят домой через пару часов после операции. Медицина не точная наука, бормотала я себе под нос, чтобы приободриться, пробуя разные интонации неточная наука-медицина. Медицина, несомненно, неточная наука. Медицина — это вовсе не точная. Ночь выдалась длинная. На следующее утро Эмиль приехал меня забирать. Он вызвал такси, хотя на автобусе можно было доехать за 10 минут. В квартире все было как обычно. Там нас ждала кошмарная кошка с полосатой мордой и надрывным мяуканьем. Я со всей возможной осторожностью прилегла на диван. Всё тело болело и вибрировало от передвижения миля по квартире. Боль гнездилась где-то в животе под пупком, напоминая мне о том случае, когда в детстве на меня наехал автобус. Все как тогда», — думала я, отупевшая от морфина. Водитель автобуса наехал на меня ненарочно, не осталось ничего, только пульсирующая боль. Внезапно мне вспомнился приятель Расмус, собиравшийся писать диссертацию По теоретической философии на тему «Что такое боль?». В мире аналитической философии все просто. Боль — это стимул нервных волокон группы С. А что такое стимул нервных волокон группы С? Это боль. Примерно об этом и была диссертация Расмуса. Потом он перешел на психологию, где, как мне казалось, у учёных более четкое представление о зле. Может, ему удалось освоить когнитивно-поведенческую терапию, которая учит, как отвлечься от боли. Через несколько дней дурман рассеялся. Глухая боль стала чистой и резкой. Я не отваживалась взглянуть на пластырь на животе, весь покрытый засохшей кровью. Три надреза — на пупке, сбоку на животе и над лобком, где, как мне казалось, находится мочевой пузырь. Эмиль осторожно снял пластырь и прочистил раны, пока я смотрела в сторону. «Всё выглядит хорошо», — заверил он меня и наклеил чистый пластырь. Я решила поверить ему. Все казалось таким далеким: Тело мое находилось в одном месте, но я сама в другом. Я осторожно поглядывала на себя, поражаясь тому, что со мной сделали. Это существо, я, было ужасно уродливо. Оно напоминало фигуру со средневековой фрески, тощую и угловатую, с набухшим круглым животом. Как на полотнах и ранима босха, изображавших преисподню. Единственное, на что мне оставалось надеяться, это что сальные железы успокоится или что кто-то выдаст мне чумную маску и пойдет передо мной с судными колоколами, предупреждающими о моем приближении.